39. Би-Кью 1371. Был только один человек, который мог сказать ему, как выяснить владельца автомобиля, не имея доступа к полицейскому компьютеру или базе данных зарегистрированных лиц. Правда, Марк предполагал, что по понятным причинам этот человек вряд ли будет настроен помогать ему, особенно в такое время. Но у него не было иного выхода, потому что он вряд ли мог обратиться в полицию во второй раз, тем более с такой просьбой, которая лишь усилит подозрения в его психическом расстройстве. «Эй!» Марк медленно продвигался к свету, который падал в коридор из ванной комнаты через приоткрытую дверь. С каждым шагом у него усиливалось ощущение дежавю, которое вытесняло все мысли о непосредственной причине его визита, как это было в последний раз, когда он пришел без предупреждения. Он шагал по тому же коридору и через несколько мгновений обнаружил своего неподвижного брата в ванне. Правда, тогда дверь квартиры не стояла нараспашку, как сейчас. «Бенни!» — услышал он свой голос и почувствовал облегчение, увидев признак жизни. За молочным стеклом возникла тень. Она увеличилась, и вот перед ним открылось намного больше, чем просто дверь в ванную комнату. Марку казалось, что чья-то невидимая рука перелистнула ломкие страницы старого фотоальбома. Лицо, в которое он глядел, было знакомым и одновременно чужим, как давно забытая пожелтевшая фотография, лишь отдаленно совпадающая с воспоминаниями. Во время дачи показаний перед следственной комиссией он сумел избежать встречи с Бенни. И вот теперь он впервые за много лет смотрел в лицо своему младшему брату. «Привет, малой», — сказал Марк незнакомым самому себе голосом, неуверенным, взволнованным и все равно небрежно покровительственным. Бенни не ответил и посмотрел на него с таким же изумлением, как и женщина, которая несколько часов назад не впустила Марка в его квартиру и которую он все еще считал Сандрой. Бенни нащупал за собой ручку и закрыл дверь в ванную, не открывая глаз от своего брата. Он не поднял руку ни для приветствия, ни чтобы откинуть со лба черные волосы, которым Марк завидовал уже подросткам. Вместо этого Беньямин Лукас сунул кулаки в карманы зелёного бомбера и одарил его взглядом, который сложно было истолковать. Отчаяние, тревога, ярость. Неожиданно Марка посетила ужасная мысль, оставив в сознании красный обжигающий след, как крапива на голой коже. «Что, если он меня не узнаёт?» «Как Сандра». «Что, если этого всего не существует?» «Если всё это мне только кажется?» «Мой брат, коридор, ванная комната у него за спиной». Марк вспомнил статью в одном психологическом журнале, которую начал читать в приемной своего зубного врача. Речь шла о пациенте, посещавшем психиатра, которого он сам считал продуктом своей больной фантазии. Просто он был уверен, что является единственным пережившим вирусную эпидемию, последним человеком на планете, который сбежал в придуманный им самим же мир, чтобы не умереть от одиночества. Психиатр стоял перед неразрешимой задачей. Как убедить пациента, что у него нет галлюцинаций, что всё, что он видит и чувствует, действительно существует, и не только в его выдуманном мире, а в реальности. Марка вызвали на приём, прежде чем он успел дочитать до конца. Ещё никогда он так не сожалел о том, что не узнал, чем закончилась история. «Ты знаешь, кто я?» — хотел спросить он, но бы не его опередил. «Сейчас неподходящий момент, Марк. Обращение по имени, доверительная интонация, какую используют только со знакомыми», и короткое движение бровями, так они приветствовали друг друга раньше. Все это рассеяло худшие опасения Марка. Он не был чужим. «Ты меня знаешь», — с облегчением выпалил он, не думая о том, как абсурдно это звучит. Но не выглядел еще более сломленным, чем он сам, хотя и был в лучшей физической форме, чем раньше. Высокий и подтянутый, как спортсмен, которому тренировки помогли овладеть своим телом. И все равно его брат казался изможденным, словно пропитанным меланхолической усталостью, которая не имеет ничего общего с сонным теплом, окутывающим человека, когда его будет посреди ночи, словно на его плечах лежал невидимый груз, который не позволял ему сделать шаг к своему брату. «Мне нужна твоя помощь», — сказал Марк. «Я не могу», — он рассчитывал на такой ответ, но все равно удивился, потому что, с одной стороны, ответ был кратким, немногословным и отрицательным, с другой — Его брат говорил намного мягче, чем Марк ожидал. Всё-таки это он нёс ответственность за принудительное лечение брата в психушке. Однако в Бенни не было никакой враждебности. Скорее, он сам срочно нуждался в помощи. «К сожалению, тебе нужно немедленно уйти, потому что...» Он оборвал себя на полуслове. Дверь была открыта, и где-то в подъезде раздался громкий хруст, как будто ботинком раздавили ореховую скорлупу. Бенни замер. «Послушай, я здесь с...» начал Марк, пытаясь объяснить, что пришел не один, но Бенни подал ему знак замолчать. Снова послушался хруст, и хотя на этот раз звук походил на скрип балочных перекрытий в старом доме, Марк почувствовал, что брат занервничал еще сильнее. «За тобой кто-нибудь шел?» прошептал Бенни. «Нет». В этот момент дверь открылась, и Бенни выхватил из кармана куртки то, чего Марк еще никогда не видел в руке своего маленького брата, снятый из предохранителя скорострельный пистолет.